Глава девятнадцатая — Рада тебя видеть! — Аня бросилась мне на шею и надолго повисла на ней. — И что? Даже не будет шуток по поводу того, что ты забыла, как я выгляжу? — спросил я, крепко прижимая к себе сестру. — Да я повесила над кроватью твою фотографию, так что теперь не забываю, — рассмеялась Аня. — Проходи. Чай будешь? — Ну, если крепче, ничего нет. — «Из крепкого только заварку могу дать пожевать», — ехидно произнесла сестра, первой проходя на кухню. «И вообще, только десять утра, рано бухать». «Давай чай», — сдался ей и сел в одно из стоящих у большого стола кресел. Сестра устроилась напротив, а в ответ на мой удивленный взгляд по очереди ткнуло две кнопки, расположенные на стене справа от нее. Первая закрыла металлические ставни на окнах по всему дому, отрезая нас от внешнего мира. А вторая, как оказалось, вызвала прислугу. В коридоре раздались шаги, и в кухню впорхнули две точные копии Ани, одетые в черно-белую форму горничных. Девочки синхронно помахали мне руками и тут же взялись за организацию чаепития. «Удобно», — прокомментировал я. «Ты даже не представляешь, насколько...» — Аня улыбнулась. «Мечта любой ленивой жопы...» Вообще все за меня делают. Вот научусь их полностью разумными делать, вообще никто не нужен будет. С самой собой-то по-любому приятнее говорить. Однозначно кивнул я, глядя, как ловко клоны заваривают чай и раскладывают по тарелкам сладости. Как у тебя дела? Да у меня-то что? Сестра махнула рукой. В больнице все налажено, и я там только для галочки появляюсь, чтобы не расслаблялись». Нужные для лекарств травы идут без перебоев. Лабораторией Зоя Петровна занимается. И, думаю, ты сам знаешь, как там дела. Так что у меня куча свободного времени, и я все трачу на занятия Себи, но об этом чуть позже. Ты мне лучше скажи, все совсем плохо, а то, как Влада или Свято спрошу, так они мне уверенно заявляют, что у тебя все под полным контролем. Ну, не совсем под полным, признался я». Но я справлюсь. Кто нам противостоит? Не Орлов же. Спасибо, девочки, дальше я сама. Сестра отпустила прислугу и сама налила мне чай из маленького чайничка. Орлов, скорее всего, мертв, как и все его окружение. А кто занял его место, я не знаю. Но допускаю, что их послала та же сила, что создала черные кристаллы. Да ладно. Аня вздрогнула но ее рука осталась твердой, и чай не пролился. — Это мои предположения, и они ни на чем не основаны. — Это та же хрень, которая меня и других в Москву тянет? — Ага, она. Я взял чашку, сделал глоток. — Тортик бери сама из и пирожные тоже. — Сама? — Ну, все эти девочки. — Это тоже я? — А. Я рассмеялся и сунул в рот кусок очень вкусного вишневого торта. — В общем, козлы однозначно опасные, и нужно использовать все ресурсы. — Но я не чувствую тревоги в тебе, — проницательно заметила сестра. — Даже какую-то радость? Это связано с тем, что они устранили главного конкурента. — Аня, как не стыдно. Я укоризненно покачал головой. Орлов, между прочим, в последнее время хорошо себя вел... А потом опять бы плохо повел. Ладно, на самом деле это не важно. Я рада, что ты уверен в нашей победе и что я скоро стану сестрой императора. Давай тогда к делу ты, наверное, спешишь. Как всегда, Анют, я быстро доживал остатки торта и совсем не по-княжески обрезал пальцы. Что по тому запросу, который я через Зеби передавал? Ну смотри, сначала теория. В отличие от меня, Аня вытерла руки салфеткой и принялась активно жестикулируя рассказывать. Призыв может быть двух типов. Первый — обычный. Я просто призываю или неизвестное существо, задавая ему различные характеристики или известное. С неразумными все понятно, там только инстинкты и внешность. С разумными все сложнее. Если призвать их этим способом, Получаются, в частности, вот такие девочки, которых ты видел. Безумно красивые, но в голове хлебушек. Эти ловко нас обслужили. Да, но я их этому неделю учила. А еще через две недели они исчезнут, так как поддержание жизни в старых существах гораздо затратнее, чем создание новых. В итоге придется учить следующих, и при этом ничего другого они уметь не будут. Ясно. Я снова глотнул чая. А что со вторым способом? Второй гораздо сложнее в реализации, но позволяет наделить призванное существо характеристиками какого-то исходника. Я имею в виду не только внешность, но и копирование магического тела и даже разума. То есть это все-таки возможно. Да, но есть два «но». Как всегда. Ага. они пожала плечами. Первое. Самого себя клонировать не получается. Поэтому я не практиковалась. Но в теории с помощью Эбби и Кристаллов справлюсь. Второе — это воспоминание клонируемого объекта. Я правильно понимаю, что это будешь ты? — Правильно. — Так вот, если все пойдет хорошо, мы получим полного твоего двойника со всеми вытекающими отсюда последствиями. — Ты имеешь в виду, что он попробует меня убить и захватить власть в Савида? — удивленно поднял бровь я. — Нет, конечно. Мой ты любимый параноик. Аня звонко рассмеялась. «Призванное существо никогда не пойдет против заклинателя и оригинала. Оно будет выполнять его приказы и, не задумываясь, умрет за него. Я имею в виду, что двойник, кроме того, что будет владеть всей магией прототипа, еще и получит его память. А я так поняла, это не очень хорошо. а а, -а. Я наконец-то понял, к чему ведет сестра, и это действительно никак не стыковалось с моей идеей». Ведь планировалось, что мой двойник попадет в плен и, соответственно, на очень жестокий допрос. Давать в руку врагу знания из моей головы было равносильно самоубийству. Ну а Кай говорит, что это можно решить. Тут же обрадовала меня Аня. Но тут она тебе сама лучше расскажет. А чего не рассказать? — тут же подтвердила слова сестры, появившаяся на краю стола белая лиса. Привет, мятежникам! — Мы не мятежники, а борцы за добро и справедливость, — хмыкнул я. — Привет. Чем порадуешь? — Смотри. Гинзо, помоги. Гинзо, видимо, был уже в курсе, потому что прямо над столом появилось изображение мозга в разрезе, и в одной из его частей мерцали тысячи крошечных огоньков. Вот эта часть мозга, где огоньки, отвечая за воспоминания, приступила к пояснению Макая. — Каждый огонек заодно, — уточнил я. — Размечтался, — хихикнула хранительница. — Нет. К сожалению, невозможно работать с такими малыми величинами, как отдельные воспоминания, так что каждый огонек отвечает за большую смежную область, и в теории их можно выборочно заблокировать. Сам понимаешь, даже если выкинуть из памяти пару-тройку десятков таких областей, сторонний собеседник этого не заметит, особенно экзекутор, так как он будет считать, что его обманывают и специально не договаривают. Резонно. Я довольно хлопнул в ладоши. — Блокируй. — Дурак, что ли? Мордочка лисы удивленно вытянулась. — Если бы я даже умела и заблокировала, ты бы забыл кучу всего навсегда. — Значит, не блокируй. Я взял чайник и подлил себе горячего напитка. Только тогда я ничего не понял. — Это потому, что ты перебиваешь постоянно, — строго произнесла сестра, а потом посмотрела на Акаи и покачала головой. — Мол, теперь ты понимаешь, что мне приходилось терпеть пятнадцать лет. В общем, мы себе прикинули, продолжил на леса, и решили, что возможно перенести разум в призванное существо, при этом не копируя отдельные части. Отлично, тогда. Я уже готовился снова хлопнуть в ладоши и отдать распоряжение, но под двойным осуждающим взглядом сник. Извините. Тогда сначала надо эти места выявить. — махнула лапой Акай. — Для этого надо провести определенную процедуру. Ты готов? — Всегда. — Тогда закрой глаза и представь голую милу. — Зачем? — одновременно спросили мы Сани. Чтобы выключить воспоминания обо всем остальном, — пояснила лиса. — Давай, начинай. И в подробностях. Если не хватает, чтобы полностью погрузиться, представь ей в пару еще кого-нибудь. — Акай, здесь вообще-то дети. — Какие дети? — возмутилась сестра. — Сейчас сам будешь больнице руководить и клонов создавать. — Ладно, ладно, все, представил. — Ага, вижу. и вдруг перешла на мысленную речь. — Теперь вспомни о своем родном мире, об университете, детстве, родителях, городах, кристаллах. — Отлично, все в одном месте. Теперь переключайся на кристаллы в этом мире, думай о нас, хранителях. Леса гоняла меня по воспоминаниям еще минут десять, а потом довольно вздохнула. — Готово. Все места отмечены. Анна Николаевна эби ваш выход. — Наконец-то! — за креслом сестры появилась Димонесса в красном обтягивающем платье. — А вообще, владыка, хотя бы третий к мире мог бы и меня представить. — Чего? — резко обернулась к хранительнице Аня. — Шучу, госпожа. Наш Дима однолюб. Я готова. — А мне что делать? — спросил я. — Просто сиди и получай удовольствие, — ответила Акая. Тем временем Аня откинулась в кресле и закрыла глаза. Из любопытства я слегка коснулся ее сканирующим заклинанием и тут же почувствовал поток энергии, льющийся в сестру из кристалла призыва. Экономить она явно не собиралась. Мне было очень любопытно понять, что она делает. Но я побоялся помешать и, отключив всю магию, просто замер. Наверное, со стороны могло показаться, что кто-то наложил на кухню заклинание обездвиживания. В кресле сестра, за ней неподвижная и сосредоточенная Эбби, на столе Акаю, у которой почему-то подрагивают кончики хвостов. Прошло минут десять, и я уже хотел было украдкой потянуться к остаткам чая, как вдруг. За моей спиной раздался очень знакомый голос. — Всем привет! — объявил он. Я резко обернулся и увидел широко улыбающегося себя. «Получилось — Получилось? — едва слышно спросила обессилившая Аня. — Сейчас проверим, — Акая повернулась к моему клону. — Дим, сколдуй, пожалуйста, что-нибудь. — Да легко. Двойник провел ладонью по своему лицу и превратился во Влада. — Отлично, Дим. А где ты родился? — В смысле? — удивленно поднял бровь второй я. — Вы же стерли всю мою память до покушения. Но, предполагаю, что вы менее под Нижним. — Кто такие хранители? — Хранители и чего? — А вот тут, — косячок, нахмурился я. Ему бы стоило знать, кто они такие. Это было в куске с другими воспоминаниями. — Пришлось тоже удалить, — пояснила Кая. — Но это и кое-что другое не так долго рассказать. «Тогда приступим!» — я улыбнулся и указал клону на третье кресло. «Присаживайся, знакомиться будем!» «Сколько меня не было!» Гордый посмотрел вверх, но сквозь плотную пелену тумана неба не увидел. «Восемь часов!» — тут же ответил подскочивший кромкий кромке озера Антип. «Да?» — командир Альфа широко улыбнулся и с удовольствием потянулся. «А мне показалось не меньше месяца!» «Чудесного месяца!» «Я тоже туда хочу!» — глубоко вздохнул помощник, глядя на идущую мелкорябью черную поверхность. «Все там будем, друг мой!» — гордый хлопнул Антипа по плечу. «Ну, что тут произошло за это время?» «За последние три часа, не знаю, я тут дежурил, а вот до этого...» «Да не тени рыкнул лидер, принимая уже ставший привычным облик рысива. «Уже вижу, что что-то хреновое». Группа, отправленная на перехват Лазарева, облажалась. Он сумел сбежать, а потом ему на помощь пришел Акулов. Видно, они воспользовались маячком. «Что с артефактом?» Гордый поменялся в лице. Загипнотизированных всех захватили, но те ребята, что были с артефактом, сумели уйти. Фух! Командир «Альфы» нервно рассмеялся. «Не пугай меня так!» — Хрен с ним, с Лазаревым, но артефакт точно не должен попасть в руки Акулова. — Да как сказать? — антипка вернул носком ботинка землю. Лазарев объявил независимость Пензы и присоединился к Савину. — Усмань тоже. — Вот роды! — гордый поморщился, но почти тут же успокоился и скинул с плеча рюкзак. — Значит, не зря я в озеро ходил. Смотри! Антип с любопытством заглянул в рюкзак и ахнул. Внутри лежали девять черных сфер, а если точнее, могущественных артефактов, обладающих небывалой емкостью, позволяющих использовать все типы магии и, самое главное, блокирующих сраных хранителей. «Итого, у нас их теперь двенадцать», — довольно произнес гордый, закрывая рюкзак и направляясь к летающей тарелке. «А когда...» «Подкрепление будет», — спросил Антип, догоняя командира. «Через четыре дня, но мы ждать не будем». Озеро подтвердило слова о том, что если мы в ближайшей неделе не ликвидируем нашего дорогого Дмитрия Николаевича, то мир умрет, а этот гаденыш слишком активен. «Нанесем ему визит?» — со злой усмешкой, — спросил Антип, заходя на тарелку. «Да, причем сегодня же». Гордый рухнул в кресло и глубоко вдохнул. «Да, все-таки воздуха над дне озера явно не хватает. Зато остального в избытке». «Давай», — скомандовал я. «Готово», — через несколько секунд отозвался сидящий позади меня двойник. Я проверил результат работы жучков и удовлетворенно кивнул. Второй Дима владел магией на одном уровне со мной и без труда вывел из строя четвертую и последнюю глушилку в районе Липецка. Бензо, передай нашим, пусть Василиса начинает трансляцию. Сейчас все будет, начальник. — А нам пора. Я перегнулся через спинку сиденья. Ты готов? — К смерти? — рассмеялся двойник. — Если честно, я бы еще глушилки поломал. Но что делать? — В теории у тебя есть шанс выжить, — как мог уверенно произнес я и направил доску в сторону Аки. — Ой, да ладно тебе, Дим! Второй я махнул рукой. «Шансы примерно такие же, как встретить динозавра на улице. Вроде как 50 на 50. Или встретишь, или нет. Но есть нюанс. Да и я, хоть и ты, но мне легче умирать». «Почему?» «Потому что во мне заложено желание помогать тебе и Ане, а вы бы хотите, чтобы я выполнил задание. И это желание компенсирует страх». «Это хорошо». Я кивнул, но испытывать двойственные чувства не перестал. С одной стороны, в метре от меня находится очень сильное оружие, способное мне здорово помочь. С другой — он — это я. И он почти настоящий, а может, даже без почти. — Слушай, реально хорош об этом думать, — попросил Гинзо. — Мне тоже как-то не по себе. — Ладно, ладно. Я переключился и снова повернулся к двойнику. — Слушай, Дим, а что ты вообще обо всем этом думаешь? — О чем конкретно? — О будущем Титуле, Озере или о Миле? — Черт точно! Он же не знает ничего о моем прошлом мире и даже о третьих блоках в моей памяти. Жаль, интересно было бы узнать, испытывает ли он головную боль. — амили точно не надо, — усмехнулся я. — Что думаешь о моей эффективности? — Хорошо, но, возможно, могло быть и лучше, — тут же ответил второй я. — Ты изначально был слишком мягок с подданными, — и мог бы выжимать из них больше, но я понимаю твою логику, и в сложившейся ситуации это скорее пошло на пользу. Но с теми, кого будешь присоединять в дальнейшем, все-таки нужно пожестче. Хотя, я думаю, ты и сам это понимаешь. Хм, любопытная точка зрения. Вот значит, как мое сознание работало бы, не влияя на меня воспоминания о прошлом мире. Точно было бы очень интересно поговорить со своей копией более обстоятельно, вот только негуманно лишь ради этого создавать смертника, особенно так сильно похожего на меня. Понимая, что слишком большая разница в воспоминаниях все равно не даст нормально поговорить, следующие полчаса мы летели молча. В теории мы могли пересечь Аку прямо рядом с нижним, но это было слишком опасно. Поэтому решили сделать это между Муромом и Касимовым. В этом месте преобладали поля, и населенных пунктов было не очень много. «Подлетаем», — сообщил Гензо. «Внимание!» — тут же заговорил я. «На той стороне реки они наверняка понаставили локаторов, а может, есть и другие средства обнаружения, так что дальше будем лететь очень медленно. И на всякий случай не кастуй ничего». «Не буду», — ответил двойник. Но ты же понимаешь, что у них не может быть таких средств обнаружения, чтобы засечь простое заклинание. Только если ты прям впритык к поисковому устройству его не скастуешь. — Понимаю, но на всякий случай. Слишком уж важна наша миссия. — Понял тебя? Мы замедлились, а когда перед нами раскинулась широченная река, снизились прямо к ее поверхности. — И все-таки скажи про Милу, — вдруг заговорил второй я. Я не знаю, что и зачем вы там спрятали от меня из твоей прошлой жизни, и как ты сквозь призму всего этого на нее смотришь, но мне она очень нравится. Постарайся не профукать ее. «Не профукаю», — кивнул я. Мы снова замолчали, а через двадцать минут под нами зазеленел лес, и пришла пора расставаться. Сначала мы отвязали прикрепленную к первой вторую доску и тщательно ее спрятали. А потом двойник подошел и с широкой улыбкой протянул мне руку. — Не грусти, Дим, — заявил он, — но если надумаешь еще создавать клонов, то не делай этого чисто из любопытства, и если есть возможность тоже, ограничивай им память. Есть предположение, что чем она полноценнее, тем сложнее умирать. — Попробую тебя вытащить, — зачем-то сказал я. — А потом заставлять Аню и Эбби сто лет поддерживать во мне жизнь? Двойник рассмеялся и махнул рукой. — Забей. Лучше сконцентрируйся на задаче. Мне будет приятно осознавать, что я приложил руку к спасению жителей Савина и других людей. — Хорошо, — тихо произнес я. Второй Дима резко развернулся, сел в кресло пилота и поднял доску. — Ты чего завис? — вернул меня в реальность голос Гинзо. — Ему, между прочим, проще, чем тебе передвигаться. — Точно. Я быстро изменил свою внешность, подбежал к ждущей меня машине и прыгнул за руль. — Двинули, — передал я Гензу, и мы тронулись. Проселочная дорога, на которой я нашел машину, вскоре влилась в трассу, и я повернул в сторону Мурома. До него было рукой подать, а там уже и нижний недалеко. Всего отсюда километров двести. Усилием воли я выкинул из головы мысли о двойнике, и сконцентрировался на дороге. Да, водил я гораздо лучше, чем полгода назад, но все-таки до «Феникса», да и до многих других ребят мне было очень далеко. По счастью, дорога была почти свободна, и я без проблем окольными путями объехал Муром и выбрался на трассу, ведущую в Нижний, а вот дальше пришлось тащиться, как черепаха, и вызывать гнев догоняющих меня водителей. Дело было в том, что второму Диме нельзя было отдаляться от меня дальше радиуса действия Гинзо, а также подниматься слишком высоко, чтобы его раньше времени не спалили радары. Поэтому двигался он совсем медленно, по возможности облетая густонаселенные районы. Наконец, через три часа я увидел указатель «Нижегородская кольцевая дорога, один километр». Все, дальше двойнику лететь над крышами прямо ко дворцу. Интересно, его уже спалили или еще нет? — Не поверишь, он только что пробормотал тот же самый вопрос, — сообщил Гензо. Ладно, даже если его захватят прямо сейчас, я успею занять позицию, но все равно до самого конца лучше держаться неподалеку. Я пересек кольцевую и въехал в город. И надо заметить, вопреки моим ожиданиям, в нем мало что изменилось. — А ты что, ждал демонстрации с плакатами «Я, мы, Дмитрий Акулов»? «Да нет». Но надеялся. «Отстань». Путь до центра занял десять минут, и когда типовую застройку за окнами сменили дорогие дома, я развернулся и остановился у тротуара. До дворца оставалось около километра, ближе подъезжать опасно. Второй Дима сел на крышу в двухстах метрах от дворца сообщил Гензон. «Я убедился, что моя машина стоит среди десятков других и внимания не привлекает» после чего выпустил Жучков и быстро нашел нужную крышу. Разумеется, со стороны казалось, что она пуста, но на самом деле мой двойник сейчас развел на ней бурную деятельность и активно чертил руны. «Сканируйте пространство», — мысленно приказал я хранителям. «Они могут прибыть в любой момент». Сам я тоже разослал Жучков в разные стороны и настроил их на поиск магического излучения. Но первый врага заметила широ. — Зона, в которую я не могу проникнуть, сместилась, — закричала она. — Она двигается со стороны дворца, по воздуху, быстро. — Подтверждаю, — угрюмо буркнул Гензо. — Второго Диму предупредил, он отступает. Мое сердце учащенно забилось. От того, что произойдет в ближайшую минуту, многое зависит, и перед моим двойником стоит поистине сложная задача — показать, что он пытается сбежать, но при этом дать себя накрыть. Они ускорились и поставили перед ним воздушную подушку, сообщила Широ. Он не успевает. Второй Дима тоже это понял и атаковал. Волна мощнейшей комбинированной магии накрыла вроде как пустое пространство над крышами домов. Я тоже атаковал жучками, усиливая иллюзию реальной схватки, но тут враг приблизился и ударил в ответ. Дима применил придуманное нами совсем недавно заклинание и, сумев сохранить часть маны, продолжил битву, а вот его ДДР мы улучшать умышленно не стали, и она превратилась в кусок металлолома. «Биться до конца!» — прошептал я, и над маленьким куском нижнего разразилась созданная мной смертоносная гроза. «Хранителям выйти из боя», — скомандовал Гинзо. «Это значило, что враг совсем близко к моему двойнику». И будь он настоящим, хранителем, подавил бы вражеский артефакт. Для окончательной правдоподобности гинзо снял со второго Димы, закрывающей его иллюзии. Маленькая фигурка, закованная в броню, спрыгнула с падающей доски и, вскинув руку, запустила в небо цепь огромных молний, затем перебежала и прыгнула на следующую крышу, и именно в полете ее и накрыл следующий массовый залп. Били сразу десятки людей, и шансов спастись у моего двойника не было. Оставалось надеяться, что он все еще жив.